Глава четырнадцатая. Загадочная телеграмма. Дядюшка Казимир тяжело вздохнул, взял ложку, с обречённым видом зачерпнул бульон из тарелки и вылил содержимое ложки обратно. Так он поступил несколько раз. Причём с каждым разом вздохи делались всё громче. Но тут, шурша шёлковым платьем, в комнату вошла баронесса Корф. «Дядя, так это вы вздыхаете?» а я-то грешным делом подумала, что на нас идёт ураган». Её губы и глаза улыбались, и хотя тон фразы был довольно-таки насмешливым, дядюшка поймал себя на том, что ещё немного, и он сам заулыбается в ответ. Амалия умела улыбаться так, словно от неё исходило сияние. Казимирчик понял, что его племянница находится в прекрасном расположении духа, и решил немного побузить. «Я не хочу бульон», объявил он, насупившись. «Дядя, не забывайте, вы больны. Будем считать, я уже выздоровел», — хладнокровно ответил дядя. «Кроме того», — не приминуло уколоть его племянница, «сегодня умеренность вам не повредит. На вчерашнем ужине вы ели за двоих». «На меня плохо повлияло появление этой дамы, у которой изо рта пошла пена», — объяснил Казимир. Надеюсь, когда я приду к Снегиревым в гости в следующий раз, такого не случится. Кстати, когда мы должны нанести им визит? Вы пока можете отдохнуть, а я собираюсь поехать к ним сегодня, договориться насчет собаки. Отозвалась Амалия, опускаясь с кресла и беря газету. Собаки? Это просто предлог. У них дома две таксы. Я без ума от такс и мечтаю о чистокровном щенке». Если бы вы вчера не были заняты едой, то слышали бы разговор мой с хозяйкой по этому поводу. Казимир вздохнул. — Что? — спросила Амалия, уловив на его лице выражение, которое говорило ей, что дядюшка готовит какую-то каверзу. — Абсолютно ничего, — ответил дядюшка, тотчас же принимая безразличный вид. — Прекрасный бульон. Настолько прекрасный, что у меня не хватает духу до него дотронуться. — Дядя! — «Если я скажу, тебе это не понравится», — быстро проговорил Казимирчик. «Сначала скажи», — потребовал маля складывая газету и кладя ее на стол. «Я жду», — с нажимом добавила она, видя, что дядя колеблется. «Ну, раз ты так настаиваешь...» Казимирчик вздохнул и мысленно прикинул расстояние от Амали до находящихся поблизости тяжелых предметов, которые она могла в него метнуть не то чтобы она питала предосудительное пристрастие к швырянию вещами в своих ближних, просто Казимирчик по природе был осмотрителен и всегда предпочитал держать в уме самый худший вариант развития событий. «Вот тебе моё мнение. Ничего у тебя не выйдет. Так что можно не изображать, как ты любишь такс, не ходить к Снегиревым в гости, не тратить зря своё время и вообще». Амалия сразу перестала улыбаться Ее глаза сверкнули так, что если бы поблизости оказался кто-то посторонний, он бы подумал ровно то же, что Евгения Одинцова, баронесса Корф, умеет ненавидеть. И еще, что тому, кто станет у нее на пути, точно не поздоровится. «Дорогой дядя», — промолвила она в Крачево, но так, чтобы у Казимирчика побежали по коже мурашки, — «Не могли бы вы подробнее объяснить, что именно вы имеете в виду?» «Могу», — немного нервно промолвил ее собеседник. «Видишь ли, вчера тебе удалось произвести впечатление почти на всех мужчин, которые там находились. Я имею в виду хозяина дома, фабриканта, доктора Вулина, господина Одинцова, студента. Но именно тот, кто тебе нужен, совершенно э, не заинтересовался». И я боюсь, то есть это исключительно моё мнение, понимаешь, боюсь, что мистер Берли тобой не заинтересуется, не потому что с тобой что-то не так, а просто потому, что его привлекает другой тип женщин. «Какой же?» — холодно спросила Амалия. «Уверен, ты бы сама заметила, если бы не припиралась со студентом», — хмыкнул Казимирчик. «Потому что мистер Берли не сводил с неё глаз». Амалия задумалась лидочка снегирева ее собеседник кивнул вздор решительно сказала амаля ему тридцать семь она в два раза моложе его и вообще хочешь сказать что я ничего не понимаю в человеческих отношениях осведомился казимирчик ангельским голосом говорю тебе он к ней неравнодушен может быть это еще не любовь но лидочка не обращает на него внимания а когда у чувства появляются препятствия, оно растет, как на дрожжах. «Лидочка очень мила», — решительно сказала Амалия, — «но в ней нет ничего особенного». «Дело не в Лидочке, а в том, что в голове у мистера Берли», — объяснил Казимир тоном лектора, разъясняющего профану сложную научную проблему. «Он из тех англичан, которые высоко ставит не испорченность и свежесть. Ему не женщина нужна, а девушка, понимаешь? Это, конечно, вовсе не значит, что сам он чист и безгрешен. Судя по его роже, все обстоит с точностью до наоборот. Не сомневаюсь, что в своем Лондоне он частенько захаживал в известные дома, где посетители стегают плеточкой. И невеста ему отказала, конечно, не потому, что он недостаточно для нее хорош, а потому что почувствовала он с червоточинкой. — Дядя, — сказала Амалия, обманчиво ровным тоном, — позвольте вам напомнить, что вчера за весь вечер вы обменялись с мистером Берли десятком фраз о погоде, железной дороге и газетах, которые вы читаете. Ах да, еще раз вы попросили его передать сахар. — Позволительно ли мне узнать, из чего вы сделали столь... Э, «Умопомрачительные выводы. Я же сказал, достаточно посмотреть на его рожу», — сухо промолвил Казимирчик, которого этот разговор уже начал утомлять. «Объясняю прямо. Он импотент, которого возбуждают только плетки и невинные девушки. Не хочешь мне верить? Дело твое. Но лично мое мнение таково. Ты ничего не добьешься. Нет, конечно, ты можешь попытаться» но тебе не удастся сделать так, чтобы ты могла влиять на него в том ключе, который тебе нужен. Амалия задумалась. Когда-то она недолюблила своего дядю и считала его ненадежным человеком, повесой и эгоистом, но впоследствии ей пришлось убедиться, что при всей своей кажущейся никчемности и поверхностности ее родственник далеко не глуп, а в некоторых отношениях даже умнее многих. Кроме того, он имел весьма похвальную привычку высказываться только тогда, когда не сомневался в своей правоте. И если сейчас Казимир был так категоричен, как минимум имело смысл принять его слова в соображение. «А Павел Антонович знает?» — спросила она. «О том, что Берли неравнодушен к его дочери?» «Да». «Нет, и мать ее пока тоже ничего не заметила. И скажу тебе больше». Они вовсе не обрадуются, если узнают. «Почему вы так решили?» «Разумеется, Павел Антонович умный человек, но я сомневаюсь, что он обладает вашей проницательностью по поводу лондонских домов». «В этой семье очень любят своих детей», — спокойно ответил Казимир. «Ты заметил, надеюсь?» что старшая дочь после неудачного брака вернулась к родителям, и сын наведывается как минимум раз в месяц, судя по его разговорам. «Он обычно просит у отца денег», — вставила Амалия. «Нет», — безмятежно ответил Казимир. «Если нужны деньги, есть сто тысяч способов взять их в долг в Петербурге. Деньги — это просто предлог, чтобы лишний раз увидеть родителей. А что касается мистера Берли что даже если не принимать в расчет его возраст, он не понравится снегиревым в качестве жениха, ведь он захочет увести Лидочку с собой, и одно это выведет их из себя. Я заслужил жаркое за консультацию и тарелку пирожных, отозвалась Амалия ему в тон. Казимир открыл рот, чтобы уточнить, какие именно пирожные он жаждет увидеть на своей тарелке. Но тут без стука растворилась дверь, и вошла мать Амалии. «День раньше хочет тебе что-то сказать», — объявила Аделаида дочери. «Говори, что это может быть важно». «Я сейчас выйду к ней», — ответил Бронесса Корф, поднимаясь с места. Казимирчик вздохнул и перевел взгляд на остывший бульон. Когда Амалия показалась в гостиной, Анна Тимофеевна стояла посреди комнаты, хотя вообще-то это был ее дом. И она могла бы и присесть. Женщины обменялись приветствиями, и Амали указал генеральши на большое кресло. Нет, я всего лишь на минутку, быстро сказала она Тимофеевна. Я подумала, что вы захотите узнать. Дмитрий Колозин убит. О, вырвалось у Амали, как это случилось? Никто не знает. Его застрелили. Одинцовы нашли его труп в своем саду. Одинцовы? А они тут при чем? Совершенно непонятно. Насколько мне известно, расследовать дело будет Михаил Порошин. Кажется, не глупый молодой человек, но карьерист. И товарищ прокурора Клеменс Фёдорович Ленгля ему подстать. Но он ещё не приехал. Бедная Евгения, конечно, терпела страху на допросе. Вряд ли Порошин думал, что она или её брат как-то замешаны в этом убийстве. Просто у него манера нагонять на всех отробь и не угрозами, а так, обстоятельно все выпытывая. «Как все это не кстати!» — вырвалось у Амалии. Она отвернулась с досадливым жестом. «Хотя, если преступника сразу же арестуют, сестра убита еще в больнице или уже скрылась? В том-то и дело, сударыня, в том-то и дело!» — воскликнула Анна Тимофеевна. «Те двое...» чьи угрозы мы слышали вчера вечером, всю ночь провели в больнице. Сиделки и сторож уже поручились, что Свечкин, или как его там, и его жена никуда не уходили. Мотив был только у этого отставного штабс-капитана и его супружницы. Но если они ни при чем, кто же тогда убийца? — Я благодарю вас, сударыня, за то, что вы мне обо всем сообщили, — произнесла Амалия, хмурясь. Крайне неприятная история в самом деле. Попрощавшись с генеральшей, Амали отправилась искать мать. «Мама, тебе придется поехать на почту и отправить срочную телеграмму. Слугам я ее доверить не могу. Говори, что надо делать», — отозвалась Аделаида, не выказав ни малейшего удивления. Она села к столу и положила перед собой лист бумаги. «Текст такой». Амалия прошлась по комнате, размышляя. Дядя Казимир смертельно болен. Гость историка... Нет, об убийстве упоминать не нужно, это лишнее. Гость историка Снегирева серьёзно пострадал. Отправить нужно по этому адресу. Баронесса подошла к столу, взяла из рук матери перо и написала над текстом одну строку, начинавшуюся со слова «Петербург». «Мой брат смертельно болен, потому что не ест куриный бульон?» Скептически осведомилась старая дама. «Нет, это просто код, что мне нужна срочная помощь. Вот и всё». Следующая фраза указывает, что именно вызвало затруднение. «Я, конечно, не собираюсь давать тебе советов», – проворчала Аделаида. «Но я всё же не понимаю, к чему такая спешка. Наша семья не имеет к колозину никакого отношения». Мы просто присматриваем за моим больным братом. Вот и все. В телеграмме не было бы нужды, — ответила маля хмурясь, — если бы следователь сразу же нашел убийцу. А раз у подозреваемых алиби следователь заинтересуется, чем Колозин был занят в последние часы своей жизни, а незадолго до смерти он был на ужине в доме Снегирева, где присутствовали и мы с Казимиром. «Это ничего не значит», — промолвила Аделаида с неудовольствием. «Это значит, что следователь начнет проверять всех присутствующих», — возразила Амалия. «Убийство колодина станет громким делом, властям захочется отличиться, а когда человек начинает искать, то нередко находит то, чего не нужно». «Вроде твоей истинной деятельности», — вздохнула Аделаида, — «прости меня, но я все же не представляю» как твоя служба сможет повлиять на расследование, тем более что дело действительно будет громкое. «Поживем — увидим», — отозвалась Амалия, и вызов слугу велела закладывать для матери экипаж.